Глава 19. Парагон, сын Волчицы. Хорошо помню первый раз, когда увидел её. Только началось моё обучение в Фибране, праздновали самый важный праздник за весь оборот Большого Круга Пришествие Великого Прородителя Магии. По легенде, он явился в наш мир, чтобы восстановить магический порядок на земле и совершил своё первое заклинание для блага, благополучия и процветания всех живущих. Заклинанием этим было создание первого кристалла. Но тот праздник был особым еще и потому, что это был юбилей. Ровно 15 зим со дня, когда юная княжна Кроуги и Леонора Данкера сочеталась с браком с высокородным дворянином. Все княжество отмечало двойной праздник. В феврале объявили выходной, чтобы ученики смогли посетить праздничную ярмарку. А кому повезет, хоть одним глазком увидеть повторение свадебной процессии правителей Кроуги. Уже намного позже я узнал, что увидел незнакомку в то самое мгновение, когда дневная и ночная звезды встали в ряд. Она явилась мне во сне. Прекрасное создание сидела на стеклянном троне и отрешённо смотрела перед собой. Кажется, она не двигалась так долго, что обратилась в статую, но стоило сделать шаг к ней, как её кукольная хрупкая личика повернулась в мою сторону. Девушка посмотрела на меня. Её кожа была настолько бледна, что имела почти зеленоватый оттенок, а тёмные глаза смотрелись особенно вразительно, притягательные, раскосые, застывшие глаза. Девушка моргнула один раз, второй, словно отряхиваясь от бесконечного сна. "Кто ты?" спросила она так тихо, что я не уловил, как шевельнулись её губы. "Парагон", ответил я и шагнул к ней ещё ближе, продолжая за очарованно смотреть, ведь прекрасней её я не видел. От моего ответа узкие плечи узницы чуть дрогнули. Я понял, что она пленница. Не имел понятия, откуда, но знал это наверняка, и она в заточении так долго, что местами сквозь её тонкую кожу проросли маленькие острые шипы, как у цветов в королевском саду. А тёмные волосы, сплетённые в толстые косы, сбились и застыли изломанными прутьями. "Сын волчицы", прошептала узница. "Оборотень? Зачем ты уточнил, я размышляя, как она догадалась. Девушка оживилась, разглядывая меня, её губы прозавели, словно пробуждаясь. "Мако, оборотень?" переспросила девушка. "Оборотни не обладают магией, разве ты не знаешь? Почему?" произнесла она и посмотрела так пронзительно, будто всквозь меня. Откуда-то раздалось щебение, и вдалеке на бледно-голубом горизонте зашевелилась темнота. А утренни рождаются без магии, так и было всегда. Я понимал, что наше время заканчивается, и поэтому торопился. Начал оглядываться, пытаясь понять, что это за место. Напоминал одинокий маленький островок, где-то среди пустоты. Тут было светло, но не от солнца, над головой голубое мерцание, но не небосклона, поразительно странное, даже пугающее место. Улыбка узница вернула к ней мой взгляд. Она улыбалась, как улыбается взрослый человек, слушая детские глупости, снисходительно и с умилением. Оборотни обладают магией, как и все остальные. По крайней мере, так было, когда я жила. «Почему ты здесь?» «Наказание», — после некоторой паузы ответила пленница. «Пойдем со мной». Я протянул ей руку, замечая, как вдали разрастается тьма, незаметно подбираясь все ближе. Казалось, она тоже к нам прислушивается. Девушка рассмеялась. «Разве можно так прекрасно смеяться?» Её смех переливался звоном пробуждающейся капели, шёпотом листопада и шелестом песка, стекающего сквозь пальцы. Так для меня звучал её смех. "Я не могу пойти с тобой в волчье лойце". "Почему?" На ответа не услышал. Но гораздо потом я возвращался к этому удивительному сну и ругал себя за то, что не спросил её имени. Даже если это просто выдумка ночи и никакой узницы не существует, у фантазии тоже должно быть имя, особенно у такой прекрасной. На второй год обучения всё повторилось, но в тот раз я не спал. Сидел в задней библиотеке над книгами и выполнял домашнюю работу, заданную директором Фибраном, известным и очень уважаемым магом по имени Аластер. В этот раз она уже ждала меня, стоя около трона, узница напряжённо выглядывала в темноту, откуда я вышел. Всё такая же бледная, задумчивая и прекрасная, какой я её помнил. "Сын волчицы", произнесла она радостно, стоило только мне появиться. Я растерялся, уже не уверенный, что в прошлый раз это был сон. Понимая теперь наверняка, что всё происходит на его. Ты поможешь мне? робко спросила она. В её глазах застыли необъятная грусть и испинка надежды. Как можно отказать этим умоляющим глазам? Что мне сделать? Девушка посмотрела на горизонт, и я проследил за её взглядом. Там вдалике уже бурлила тьма, подбираясь к нам ближе. Род, ты знаешь свой род? торопила она меня. Я развёл руками, ничего примечательного в моём роду не было. Мать Обритень из лесов Трундос. Отец простой человек без способностей, но его дед, мой прадед, говорят, был магом. Какая сила у тебя? У меня нет силы. Я же обритень. Девушка подошла ко мне совсем близко. Я внимательно всматривался в неё, разглядел заострённые эльфийские ушки, захотелось провести рукой по овалу её белоснежной щеки, дотронуться до мягких губ. Я дам тебе силу, волк. Это один из первых даров, что получишь от меня. Используй её для того, чтобы узнать, как ты смог попасть сюда. Она положила холодную маленькую ладошку мне на грудь. Её тёмные глаза вспыхнули красным. Меня обожгло болью, а в глазах заребели размытые пятна. Очнулся я на полу в библиотеке. В груди жгло и отдавало болью в сердце. Перед глазами всё так же расползались пятна. То, что это был не сон, я понял сразу, ощутив в себе магию, совсем новое, непередаваемо прекрасное ощущение силы. Чувствуют ли то же самое и рождённые маги, я не знал. Кто она такая, что способна наделить меня магией? Я испугался и по юности допустил глупейшую ошибку, поднявшись прямиком отправился в кабинет директора. Тот, выслушав мой избифчевый рассказ, отослал в больничное крыло. Я отказался и вспылила из-за того, что мне не верят. В итоге вышло из себя настолько, что обратился волком, оборотнем, не умеющим у себя сдерживать. Не место в февране. Последнее, что мне сказали перед исключением, в то, что со мной случилось, разумеется, никто не верил, а доказать я не мог, не умея пользоваться магией. Вернувшись домой, я всё рассказал в ужакусуей стае. Выслушав меня, он огорчился. Волчонок, воспитанник магической школы это ведь большая удача для стаи, но меня исключили, и я сильно его разочаровал. Мне не верила даже собственная мать. Она думала, что я заколдован. Не поверили даже тогда, когда все местные врачеватели подтвердили, что я в порядке и здоров. Рассказы о братьне о том, что он обладает магией, звучали для всех как бред умалишённого, и совсем скоро я оказался на цепи. Пока старейшины решали, что со мной делать, я часто мысленно возвращался к прекрасной незнакомке. Понимаю теперь, каково это чувствовать себя одиноким, покинутым и запертым в четырёх стенах. Во всей этой ситуации кое-что сыграло мне на руку. Не веря в магические способности, охраняли меня из рук вон плохо. Времени теперь у меня было достаточно, и от скуки я начал практиковать магию самостоятельно. Немного принаровившись, смог использовать свою силу, чтобы открыть клетку и сбежать. К следующей встрече с ней я был готов. Спустя еще один большой круг, в праздник великого прародителя магии, я шагнул к ней со множеством вопросов. «Кто ты?» — первое, что спросил я. Эльфика улыбнулась, но не ответила. Мне показалось, что шипов на ее теле стало больше. «Как ты смогла дарить меня магией?» Она поднялась и внимательно посмотрела на меня. «Я магичка. Из-за тебя я потерял все. Меня исключили из школы. Стая отвернулась от меня. Весь мир считает меня сумасшедшим». Девушка медленно подошла ко мне. Ее плавные движения завораживали, а взгляд очаровывал. «Я могу забрать магию обратно, если хочешь». «Нет». Я отшатнулся. Она, понимающий, улыбнулась. «Извини», — продолжил я, — «ты одарила меня силой, но я не знаю, как ее использовать. Не умею». «Вдалеке, как всегда, моя чела надвигавшаяся на нас темнота. Чем ближе она, тем меньше времени у нас остается». «Я обучу тебя», — произнесла девушка и вновь положила мне на грудь миниатюрную ладонь. Теперь ты сможешь говорить со мной, когда захочешь, только позови по имени. Тело снова сковало боль. Как тебя зовут? прихрипел я, принимая её новый дар. Эрешкиль, шкнуло мне узница. Первомать? Изумлённо уставившись на неё, я пытался осознать, что передо мной божество из легенд. Ответить она не успела, тьма вытолкнула меня, но с этого момента всё пошло по-другому. Обращение, от которого отвернулся презиравший его мир, начало обучаться магии самостоятельно, и учителем стал не какой-то там кротавший свою никчёмную старость колдун из Фибраны, а сама великая мать. Мы разговаривали с ней ежедневно, сначала недолго, но чем сильнее я становился, тем дольше мог удерживать её образ в своих мыслях. Параллельно я изучал легенды о ней и о том, как её вызвать, но все сказания гласили, что после того, как Эришкель призвала демонов, они же её и убили. Нигде не упоминалась иная версия, и лишь я один в целом мире сомневался в её правдоподобности. Я много раз просил Эриш Килле рассказать, кто её заточил, но каждый раз великая мать отвечала, что я всё узнаю в своё время, когда буду готов, а пока должен учиться и становиться сильнее. Но этот вопрос не давал мне покоя. Ежедневно я становился вынужденным свидетелем её страданий. Невозможно было не заметить, на какое жалкое, одинокое существование обрекли великую магичку. Я твёрдо решил найти способ её освободить. Ведя отшельнический образ жизни, скитаясь по миру, я обучался магии и скрывал что обротень. Я прошёл от горного хребта Баердаль и до самого моря Райли, и за это время успел познакомиться с разными народами, наблюдая и изучая их, а главное ища ответа на свои вопросы. Единственным спутником в моём странствии была узница, заточённая в межвременном разломе, там, где нет времени, тепла, жизни, ничего, кроме охрянявшей её тьмы, ставшей для неё надзирателем. Один раз у в большой круг не надолго я мог приходить. Всё остальное время мы общались мысленно. Прекрасная, одинокая, чарующая, божественная, такая далёкая моя Иришки. И вот однажды Первомать сообщила, что моё обучение закончено, и я могу отправиться за ответами в лабиринт Оникса. А вопрос был всего один: как высвободить её из временной петли? По старому поверью, чтобы Оникс открыл путнику ворота, надо б на 2 дня и 2 ночи идти по пустыне, не используя портальные переходы. Обычно паломники добираются до города Ашадан, расположенного в самом большом оазисе пустыни Излимор. А оттуда как раз 2 дня пути до руин древнего храма. И хотя Излимор земля демонов, в Ашадане можно встретить представителей почти любого народа. Говорят, те, кто после ответа Оникса боятся своей судьбы, узнав страшное, могут поселиться в Ашадане и помогая другим путникам добрыми делами, избежать своей участи. В этом городе можно купить все необходимое для перехода, а Шадан живет за счет путешественников и паломников, проходящих через оазис. Тут я передохнул пару дней, пополнил запасы и купил специальное масло, которое надо бы добавлять в костер для отпугивания пустынных охотников. Огромное насекомое с жалом вместо хвоста любит охотиться на спящих путников». Многие жители Ашадана удивлялись, узнав, что я иду в лабиринт, и отговаривали, объясняли, что в сезон пробуждения природы Оникс спит и ворота закрыты, но Эришкель велела мне идти именно сейчас. Он знает, что я приду и захочет со мной встретиться, заверила меня магичка. Но она также велела передать, что ответ на мой вопрос будет его платой за старый долг. Что именно имела в виду узница, выяснить не получилось. Чем ближе я подходил к лабиринту, тем сложнее становилось мысленно разговаривать с Эришкель. Я больше не слышал её. Менян заливала тоска. Я так привык к нашему единению душ и мыслей, что даже пара дней без мелодичного успокаивающего голоса казалось мне жестоким испытанием. 2 дня и 2 ночи я шёл по пустыне, изле морда лабиринта знаний. Пустынные охотники встречались меня даже в дневное время. Сейчас не сезон путников, и учуяв мой запах, они выбирались из своих нор. Но масло делало своё дело, отпугивало насекомых. И там, где горячие песчаные волны встречаются с раскалённым камнем руин древнего храма, Я увидел остроконечную одинокую гору. По засыпанном песком и потрескавшемся от жары ступеням поднялся на самый верх и остановился у выбитых в камне двухстворчатых ворот, которые украшала старая фреска, напоминавшая голову животного, наподобие козла. Не успел я даже дух перевести, как створки с ржавым скрипом отворились, приглашая войти. За воротами пустыня не имела власти. Здесь было темно и прохладно. После зноя я вдохнул с облегчением. Шаги гулким эхом отражались от древних пыльных стен запутанных коридоров, но я не плутал по лабиринту, не выбирал, куда идти. Меня вели. Впереди зажигались факелы, уводя все дальше вглубь. Я шел уверенно, готовый принять любые испытания Оникса, которым подвергаются маги, чтобы он ответил на мой главный вопрос. Огонь факелов вывел в круглый, совершенно пустой каменный зал, где меня ждал сам Оникс. Облаченный в черные просторные одежды от макушки до пят, он сливался с темнотой с тылого зала, не желая выходить на свет. Рассмотреть его я не мог. «Готов пройти испытание», — решительно начал я. Оникс сделал пару шагов мне навстречу, и вместо поступи я услышал стук копыта каменный пол. «Все испытания ждут тебя впереди, и не я стану им причиной». Далеким голосом, будто он находился не в этом зале, ответил Оникс. Не до конца доверяя ему, я замолчал, подбирая слова. «Тебя прислала она?» — с интересом спросил Оникс, и его шея вывернулась в бок неестественным для живого существа образом. «Кто? Притворился дурачком я. Сквозняк пронесся по залу, развивая мою одежду, но ни одна ниточка не качнулась на одеянии Оникса. Э-э-э-ш-ки-ль. Зашелестел развиваемый ветром песок под ногами. «Моя сестра, я вижу в тебе ее силу», — произнес хозяин лабиринта. Я изумился. «Кто он, раз называет ее сестрой?» «Ты же видишь будущее, значит, должен знать, как она», — ответил я, пытаясь скрыть свое смятение. Снова зашелестел ветер, но в этот раз песок молчал. Будущее изменчиво. Я вижу его только когда меня о нём спрашивают. А, Бырышкель, давно никто не спрашивает. Её забыли. Я хочу спасти её. Ты знаешь, как это сделать? Шея оникса вновь вывернулась неестественным образом. Я пытался себя уговаривать, что мне это чудится. Здесь темно, а я пару дней ходил под палящим солнцем. Знаю, прошептали мне пески, и вдали в коридорах завыли и застонали сквозняки. Я надеялся, что это стонет гуляющий по пустым переходам ветер, а не что-то или кто-то ещё. Решительность Тайлана была на глазах. Я хотел убраться отсюда поскорее. Ты знаешь, что за каждый вопрос о будущем я требую плату, и за каждый следующий плата выше. Она велела передать, что требует свой долг, и он будет уплачен, если ты ответишь на вопрос. Оникс словно прислушивался и затем тихо ответил, даже не мне, а куда-то в сторону. Хорошо, сестра, да будет так, но тогда пусть оно слышит всю правду. Показалось, что эльфийка в моей голове зарычала, но этого не могло быть, я не слышал ее пару дней. Давным-давно, когда стены этого храма еще не иссохли от старости, а пески под нашими ногами были плодородной землей, начал Оник с голосом, от которого по спине пробежал мороз, Эрышкиль открыла порталы в другие миры, чуждые этому. По ее вине в этот мир пришли не только демоны, но и драгоны. Это привело к войне, затяжной, кровавой, страшной войне. Много душ погибло по вине моей сестры, Её поступок чуть не погубил весь мир, который ты знаешь. В наказание её было решено убить. Эрешгиль, невообразимо сильный маг-пространственник, успела улизнуть от своих мучителей, создав межвременной разлом, где и спряталась, но её предал близкий человек, рассказал, где искать. И хотя без её желания попасть в разлом никто не мог, маги наказали её по-иному, запечатав выход. На неё не могли к ней войти, но теперь и она не могла выйти, чтобы уберечь мир от новых бед и чудовищ из других миров. Было решено навсегда стереть магию времени и пространства из рунного алфавита и запечатать её в потомках. И у них получилось. С того времени и до сих пор больше не родилось ни одного мага-пространственника. Но для этого всему племени Оборотней пришлось пожертвовать своей магией. Оборотней, переспросил я, подумав, что ослышался. Да, все рассе обладавшие силой тянули жребий, и выбор полна обратней. Чтобы стереть одну магию, требовалась другая, очень сильная, и обратням пришлось отдать свою, пожертвоваться ради общего блага. Почему я её вижу? Всё потому, что я обратень. Оникс улыбнулся. Я не мог этого видеть из-за чёрной накидки на его голове, но ясно это почувствовал. Нет, всё благодаря случайности. Если в них веришь или можешь назвать это судьбой, только тебе решать, как к этому относиться. Твой далёкий предок по линии матери, обротень, который повесил замок на её темницу, а предок по линии отца, один из магов, читавших заклинание сдерживания. Кровь несёт воспоминания, память времени, даже если мы того не чувствуем. Твои видения начались в тот самый миг, когда звёзды Тмы и Света сошлись, воистину редчайшее явление. Ты всё ещё желаешь узнать, как выпустить её? Спокойно спросило Никс. Я пытался понять, почему он спрашивает меня об этом. Могу рассказать тебе, как прервать вашу связь, и ты больше никогда не увидишь и не услышишь её. Зачем возмутился я? И оставить её там одну? Как он может даже помыслить о таких вещах, а ещё зовёт её сестрой. В зале стало темнее, факелы еле горели, сквозняки как живые выли и тихо стонали вдали. Вижу, мой рассказ не потревожил твою душу. Ну что ж, Оникс помедлил. Эришкель может выйти оттуда пустой. Тьма сдерживает не её, а только её силу. Пусть отдаст свою магию и сможет уйти. Я медлил. Можно было развернуться и покинуть это место, но мной завладела алчность. Оникс способен дать ответ на любой вопрос, а всё, чего я хотел, это стать достойным Эришкель, когда она выйдет из своей темницы. У меня есть ещё один вопрос. Ты готов заплатить за него? "Да", ответил я без промедления. Казалось мне нечего терять. Как же я ошибался? Задай свой вопрос, и я назову плату, произнёс хозяин лабиринта. Как мне достичь такого могущества великого мага, чтобы во всех уголках мира узнали обо мне? Оникс склонил голову к правому плечу, затем к левому, взвешивая свои мысли. Ты сильный молодой оборотень, могучее тело, красивое лицо. Отдай это мне, жадно бросил Оникс. Я нахмурился. Как я буду без тела и лица? С другой стороны, если обрету силу, смогу сотворить себе любой облик. Согласен. По залу вновь пронесся шелест песка, унося вдаль коридоров эхо. Он согласен. Он согласен. Отправляйся к отступникам. Соври, что ведаешь тайны и чистые руны. Докажи им, что ты оборотень, который владеет магией, и они не станут сомневаться. Сочтут это чудом и последуют за тобой, куда скажешь. Это принесет тебе могущество и власть. Только я открыл рот, чтобы уточнить его пророчество, как темный силуэт Оникса рассыпался и превратился в гору песка. Факелы вновь загорелись в полную силу и повели меня обратно по направлению к выходу. Дорога назад казалась короче. Я мчался, мечтая поскорее все рассказать о Решкиль и обрадовать ее. Боялся только того, что изменения во мне ей не понравятся, хотя сам их не ощущал. Мое тело выглядело как раньше. Лица я не видел, но на ощупь оно было обычным. И только когда я добрался до Ашадана, на второй день это случилось. Я проснулся худым, как трость, спина сутулилась, волосы на голове поредели и потеряли цвет, а лицо превратилось в лицо чужака, незнакомого, безликого чужака. Я молился, чтобы Эришкель не распознала изменений, случившихся со мной по голосу и даже пожалела нашей сделки с Сониксом, но пути назад не было, теперь только вперёд. Я знал, куда ведёт меня судьба, оставалось только надеяться, что ничто не способно изменить чувство великой матери ко мне. Выслушав мой рассказ, Эрышкиль наотрез отказалась отдавать свою силу тьме. Ни уговоры, ни мольбы не возымели должного эффекта. «Разве ты не хочешь быть со мной? Наконец выйти из этой темницы?» Без конца спрашивал я девушку. «Оникс указал мне путь к могуществу. Я стану самым сильным магом. Смогу тебя защитить». Но эльфийка оставалась непреклонной, а затем и вовсе пропала. Я бесконечно звал ее по имени, но она не отзывалась. И когда дошел уже почти до безумия от горя, она вернулась. «Найди для меня сильного мага-рассеивателя», — сказала Эришкель. «Сосуд по силе способный наполниться моей магией и не тряснуть. Я отдам свою силу, выйду отсюда и заберу ее обратно, и мы станем править этим миром». «Для этого мне придется кого-то убить?» — спросил я растеряно. Но внутри уже был согласен. «Как я мог ей отказать?» «Это не ради меня, милый. Ради нас», — мягко ответила моя прекрасная узница. Первой, кто погиб, стала магичка, чей сосуд силы мы хотели использовать, но не удалось». Просьба Великой Матери звучала просто, но на деле ее сила была столь велика, что найти подходящий сосуд оказалось сложнее, чем мы предполагали. Когда стало понятно, что моих сил для поиска подходящего сосуда не хватит, я отправился на остров отступников. Оникс оказался прав. Орден принял меня и поверил в ложь. Оборотень, ставший магом, единственным логичным объяснением было, что я опознал тайну чистой руны. Все получилось так легко. Незнакомые и хмурые маги приняли меня за своего и захотели учиться у меня. Чтобы заставить Орден следовать за мной, ночью я убил их магистра, обставив это как несчастный случай, и занял его место. Отступники склонились передо мной. Любовь самого прекрасного создания на свете, Орден и все его знания — все в моем распоряжении. Судьба покорилась и следовала моему плану. Но близился праздник великого прародителя магии, и Эрышкиль ждала, что я, как обычно, ее навещу. Я боялся нашей встречи и стремился к ней. Но вдруг ей станет противно, и моя Эрышкиль не примет меня в новом обличии, Тогда не останется ничего другого, как навсегда обратиться волком вечно лежащему у её ног. Мучимый сомнениями, я не мог спать и даже решил придумать причину, чтобы не приходить, но она так ждала, и я пришёл. Помню её взгляд. Любимые тёмные глаза не выражали ничего. Она не могла не заметить изменений, но почему-то это нисколько её не тронуло. Она привычно улыбалась и была рада нашей встрече. Она приняла меня таким, решил я. Мы связаны, связаны с моей прекрасной Эришкель навсегда.